Вот иду я по улице, а люди как посыплются из домов. Свежие пироги несут, пиво свежее и всякую одежку, которая почти не ненадевана. Прямо так и упрашивают, ой, матушка-ветровоз, уж будьте добры, возьмите лукошечко-яичек. Это называется уважение. Быть ведьмой, сурово закончила она, в сущности и означает, что тебе ни за что не надо платить. Так, а это что у нас? Спросила нянюшка, вытаскивая из корзины небольшой сверточек. Она развернула бумагу и достала несколько твердых коричневых плоских круглишей Беру свои слова обратно, — сказала матушка-ветровоск. — Это же знаменитые гномьи пироги, вот что это такое. Кому попало, такие пироги не даются. Нянюшка постучала хлебцем по борту лодки. Звук получился очень похожий на тот, который раздается, если щелкнуть деревянной линейкой по краю стола. «Говорят, он никогда не черствеет. Храни его хоть сколько лет», — добавила матушка. «А поешь его, и будешь сыт много дней подряд», — согласилась нянюшка Як. Магрот протянула руку, взяла один из плоских ломтей, попыталась было разломить его, но наконец сдалась. «И это едят?» — удивилась она. — О нет, вряд ли он предназначается для еды, — сказала нянюшка. — Это скорее для поддержания сил, — закончила матушка. — Говорят, что... Она вдруг замолчала. На фоне шума реки и звука падающих с потолка капель они вдруг услышали ритмичное плюх-плюх направляющегося к ним судна. — Нас кто-то догоняет, — прошипела Магротт. На краю освещенного круга воды появились два бледных светящихся глаза. Постепенно стало ясно, что это глаза небольшого серого создания, немного напоминающего лягушку, которое грибло к ним, сидя на бревне. Наконец оно нагнало лодку. Длинные влажные пальцы ухватились за борт, и мрачное лицо оказалось на одном уровне с лицом нянюшки Янг. расти сказала тварь. День рождения!» Все три ведьмы несколько мгновений молча таращились на нежданного гостя. Потом матушка-ветровоск схватила весло, и что было силой, огрело существо прямо по голове. Послышался всплеск, а потом откуда-то издалека до них донеслась приглушенная брань. «Мерзкий маленький уродец!» — фыркнула матушка, когда они погребли дальше — От таких, как он, ничего, кроме неприятностей, не жди. — Точно, — кивнула нянюшка Як, — вот от таких-то скользких всей беды. — Интересно, что ему было нужно? — спросила Магрот. Через полчаса лодка миновала пещеру и выплыла в узкое ущелье среди гор. На склонах поблескивал лед, а на некоторых скальных выступах лежал снег. Нянюшка Як с любопытством огляделась, а затем, порывшись в недрах своих многочисленных юбок, извлекла на свет небольшую бутылочку. Раздался булькающий звук. «Бьюсь об заклад, здесь замечательное эхо», — спустя некоторое время заявила она. «Нет, только не это», — твердо сказала матушка. «Что не это? Не смей затягивать ту песню». «Прости, Эсма, не поняла». — Если ты снова затянешь ту песню, — предупредила матушка ветровозг, — я немедленно высаживаюсь. — Ты какую песню имеешь в виду? — невинно осведомилась нянюшка. — Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь, — ледяным тоном отрезала матушка. — Стоит тебе хоть капельку глотнуть, ты сразу начинаешь горланить свою любимую песенку, совсем не думая обо мне.